Боярин бренку Киличей Московский Василий Михайлович Вернулся от Науруза с пустыми руками Примечание Киличей, посол, искаженная монгольская Ильчи Целый день спорят бояре Ехать князю в Орду или нет Из приоткрытой двери доносятся их голоса У окна в синях стоит Митя Прислушивается, что говорят в думной палате Опять Вильяминов с Василием Михайловичем вздорят. Роздал ты казны и соболей немало, а ярлыка на великое княжение не добыл. Не сумел, видать, прислужиться к царю на урузу. Корит тысячский киличея. Тот обиженно отговаривается. Толковал я тебе, Василь Васильевич, много жды толковал, а ты всё своё. коль не захотел царь на брус мне ярлыка в руки дать, моя ль в том вина, так и сказал, пусть сам князь в Орду приедет. Будет ему ярлык. А ты поганому поверил? Нечто не знаешь. Верить царям ордынским нельзя. Порой, Василь Васильевич, и знаешь, да не влезаешь. Царь-то он. Велиминов перебил. Немедля князю в Орду ехать надо. Не то перекупят, как бог свят. Перекупят у нас ярлык. Цари ордынские доказны жадны. Это всем ведомо. Бояре заговорили все в раз. Правду речит Василь Васильевич, ехать князю. По что Ваську-то Михайлова киличаем послали? Только время провёл. Ты б, небось, по боли добился. Вести им поболе боли, Ваське что? Сгибает, не парит, сломает, не тужит. Легко другого корить. Сам, небось, тоже наломал бы. Это я-то. Ты, помнишь как? Полно бояре лается. Думать надо б на, чего ныне делать. Думать нечего, ехать надо. — Что за беда, коли князь у нас отрак? А бояре на что? — Да если на то пошло, все в рду поедем. Неужто уступать кому стол великокняжеский? Не бывать тому! Ехать надо! В гул боярских голосов ворвался звенящий крик княгини. — Не пущу сына в орду. Слышите, бояре, не пущу! — Ты что, Митя, не в думе? Дмитрий оглянулся. Увидел подошедшего Мишу Брэнка, улыбнулся другу. — Отпусти у меня, владыка! Душно в палате! — Так идем на двор, поиграем! — Нет, не до потехи сейчас! Я здесь постою, послушаю! — Полно! Пойдем! Миша вдруг смолк. — А ведь это батюшка речь держит! Старый Брэнка говорил душевно. — А княгиня подумайте, бояре! Совсем извелась, не осушая глаз, плачет. Но и ехать князю вроде бы надо. Замолчал в раздумье. «А может и нет. Митю тоже поберечь не грех. От слова худого не сделается. Чур нас. А случись с князем в Орде недоброе. Что с Москвой будет? Подумать страшно. А без княжем погибнет дело. Отцами и дедави начатое». В палате опять зашумели бояре. Миша взглянул на князя. «А тебе, Митя, охота в Орду поехать?» Дмитрий долго молчал, думал, потом улыбнулся, блеснул зубами. «Коли надо, поеду, поглядел бы, как татары живут! Да ведь страшно, небось!» Дмитрий сразу перестал улыбаться, поднял глаза. Бренко был чуть повыше князя, пристально взглянул на сверстника. «Вестимо страшно, еще убьют там поганы И вдруг улыбнулся с задором. Хочу помереть в битве, как князю пристойно. А ты? Бренко расправил худенькие плечи. Не посрамлю земли русской. Запнулся. Только бы вырасти поскорей. Примечание. Не посрамим земли русской. Ляжем костьми. Мертвые босс рама не имут. Слова великого воина и полководца Киевской Руси, князя Святослава, обращенные к воинам перед битвой, «Ха-ха-ха!» Подошедший сзади Иван Вильяминов, старший сын Василия Васильевича, силой оттолкнул Бренко. «Куда конь с копытом? Туда и рак с клешнёй!» Повернулся к князю и через плечо на Бренко. «Светослав какой сыскался! Сопляк! Не слушай его, княже! Поедем лучше на соколиный лов!» Примечание. Соколиный лов, излюбленная в Древней Руси охота с прирученными соколами, «А здесь по что стоять? Бояре без тебя все удумают!» «Как это без меня удумают?» Князь старался поглядеть на Ивана строго, но такого взглядом не проймешь. Стоит высокий, статный, лихо заломленной шапкой едва не касается матицы. Примечание. Матица. Балка, на которой опирается на стил потолка. Поглядывая на князя с ухмылкой, сверху вниз, Вильяминов и не приметил, что князь нахмурился. Заговорил опять своё. «Будешь ты в думе, Аль, нет, всё едино. Слышишь, как мой батюшка посла донимает? Как батюшка скажет, так бояри и приговорят. Тысяцкому чай виднее». «Так», — протянул Митя, — «значит, всё по слову Тысяцкого делается? Ему виднее, говоришь? Конечно, старый премудр Василий Васильевич». «Старый — это само собой». Есть бояри, старе его. В робин с ним ни одному не стоять. ибо тисяцкий над всеми полками московскими воевода. Его батюшка твой, князь Иван, всегда слушал. Тебе тоже пристало так от старины ведется. Так уж и от старины. Вон великий князь Семён мало кого слушал. За это дядюшку твоего бояре и прозвали гордым. Нешто хорошо. Подожди, Митя, придет время. Не смышкой бренком, но со мной совет держать будешь. Митя посмотрел на Брэнка, потиравшего ушибленное плечо, вздохнул. «Плохо ли мы с Мишкой толковали? Так нет же, принес черт Ваньку! Осмелел пес, говорит такое, что и слушать обидно!» Дрогнувшим голосом начал было. «Что ты смеешься, дьявол?» Замолк, шмыгнул носом. «И заплакать-то нельзя, князь!» Украдкой смахнул набежавшую слезинку. Продолжал строго «Нашел время для потехи!» И только сейчас догадался, чем Ваньку пронять лишнего не сказав. Обратясь к Мише, изрек важно «Боярин Бренко Михайло Андреевич, пойдешь со мной в дому, совет держать!» У самых дверей новоявленный боярин чуть поотстал от князя, оглянулся и шепнул Ивану то, чего не хотел раньше времени говорить Дмитрий. «Не жди, Ваня, что будет с тобой, Дмитрий Иванович, совет держать! Не жди! Не бывать тебе тысяч с кем!» «Не бреши, Мишка!» — крикнул Иван. «Кому же после отца тысяч быть? Чин сей в нашем роду, Вильяминовых!» «А никому! Василия Васильевича Митя терпит, а после тысяч на Москве не будет! Митя на медне про то говорил!» С торжествующей рожицей Миша показал Ивану кукиш и, не заметив, как мгновенно побледнел Вильяминов, он повернулся к нему спиной и, приосанясь, вошел в думную палату. Стыд и гнев. Блям, блям, блям! Монотонно бренчат колокольчики, мерно качая головами, засыпанные пылью тысячеверстного пути проходят верблюд за верблюдом. Полыная тоска солончаковых степей затаилась в глазах у них, и она же надрывно звенит бронзовыми языками колокольцев. Блям, блям, блям! А может, это лишь чудица? Вглядеться так ничего и нет в равнодушных серых мордах верблюдов. Что им за дело до встречного всадника? Что им до тоски его? С трудом пробивается конь князя Андрея Костянтиновича через толпу. татары копчаки. Примечание. Копчаки – кочевой народ, называемый в русских источниках половцами. Покоренные татар-монголами, копчаки составили главную массу населения Золотой Орды, и в конечном итоге татар-монголы растворились в среде копчаков и даже потеряли свой язык, приняв тюркский язык, порабощенных ими копчакских племен. Таким образом, современные татары поволжья в основном потомки копчаков и булгар, Медный загар лиц, гортанный говор, изредка в пестроте ярких халатов белый бурнус араба, пронзительный черный взгляд и тут же бесстрастное желтое лицо китайца. И наши тут косматые оборванные рабы. Сарай Беркея. То ли Вавилон нечестивый, то ли просто толчья базарная. Пожалуй, много чести будет Вавилоном его звать. Но правда многоязычен он, в шуме этого пестрого базара, каких языков не услышишь, и все они сливаются в один ровный гул, точно мухи гудят. Мух и на самом деле тучи, облепились нить в лавках, лезут в ноздри его в очи садятся на потное лицо. Князь Андрей то и дело смахивает их, они лезут вновь, и так же назойливо, по-мушиному, лезут в голову мысли, Только не смахнёшь их нетерпеливо. В середине площади цветастый людской прибой плещет желтоватые, обожжённые солнцем стены мечети, по которым убегают вверх к небу фиолетовые и лазеревые узоры сплетаются в хвалы Аллаху и Магомету, пророку его. Цветная глазурь, сплошным ковром покрывающая кирпич, блестит на солнце, и нет ей погибели. Не выгорит узор, и дождем не смоет его. Андрей Костянтинович с тоской глядит на эти чудесные сплетения неведомых букв, на ярко горящие в свете полдня краски, а душа далеко отсюда, там, на Руси, где сквозь изоватую, как будто чуть заиндивевшую хвою сосен, проглядывают серые, изведавшие и дожди, и снега, и беды, бревенчатые стены русских городов, Ограбили Русь, оголили, на костях рабов русских воздвигнут сей новый садом. Теперь вольно им богатыми узорами украшать мечети, славить Аллаха своего. Андрей Костянтинович опять взглянул на пестрые израцы. И вдруг глаза его широко раскрылись. Наш, ей-богу, наш, вон, где кончаются переплет азиатских звезд, по краю. Вытянулся явно русский узор. Травы и звери — это на мечети это А им, пророки пророких, настрого запретил изображать живых тварей. Дескать, то человеку не по чину. Еди на лах властен тварей творить. А тут — травы и звери. Эх, удальцы-умельцы, озорной, страхоневедающий люд. Может, кто из мастеров и головой за этих зверей поплатился? А вот ныне поди. Выковырни, изразцы, как не так. Теперь князь смотрел на мечеть по-иному. Глаза сузились презрительным прищуром. грабили затоптали народы. Мастеров-умельцев увезли в Орду. у нас, на Руси, рухнуло искусство. Перевелись каменных дел мастера. Захерело ремесло. Сгорели книги. грамотеев среди простого люда. Ныне лишь в Новгороде Великом сыщешь. Орда напилась крови, раздулась как клещ, но что толку? Клочья искусства Китая, Руси и Хорезма смешались, перепутались в Орде, а своего Ордынского только есть, что грубые узоры на войлокиханских юрт. Не пошло впрок награбленное, были варварами, варварами и остались. Князь гордо выпрямился в седле, не оглядываясь больше ни на мечеть, не на толпу, поехал прочь, и вдруг будто удар стрелы, короткая, острая мысль, а может так и надо нам, вместе с волей, мы и честь, и стыд потеряли. Андрей Костянтинович головой замотал, да разве мысль стряхнешь, не слепень она, укус хуже, больней, стыд и гнев. Зарделись щеки князя Андрея. Даже сквозь клочковатую бороду, которой все лицо его мало не до глаз заросло, видно, как покраснел князь. Вспомнить стыдно. Сейчас только что было. Ему, Андрею, давал князь на врус ярлык великокняжеский, а он отказался. Взял свой, Нижегородский, но с легким сердцем выходил из царского покоя. Да черт попутал оглянуться, увидел горящий, гневный взгляд царский. Встретил его, не дрогнув, спокойно. В спокойствии этом была насмешка. Навруз опустил глаза и... Ужалил. Посмотрел на князь Дмитрия, стоявшего перед ним на коленях. А Дмитрий, брат, теми же устами, что в Москве на верность крест целовал, к поганым сапогам Навруза приложился. Поднял Андрей коня на дыбы, погнал его по улицам и площадям сарай-берке, Завидев взмыленного княжего коня, люди шарахаются в стороны, понимают, встань сейчас ему поперёк пути, забудет про гнев ханский, своей головы не пожалеет, затопчет супостата, страшен русский человек в гневе.